Глава 10. Я набрала на своём сотовом номер, узнать его трудом мне не составило. Я же детектив, или кто? Приёмная Константина Львовича Шалимова, вежливо произнесла в трубку секретарша. Как же, помню её, вредная мымра. И Шалимов тоже зараза, не мог себе личный телефон поставить. А номер его сотового я так и не узнала. Моё упущение, признаю. Вот и приходится прорываться через кордон в лицейярной секретарше. Будьте добры, соедините с Константином Львовичем, приложив к трубке носовой платок, попросила я. А кто говорит? Это из Старасовских ведомостей. Он знает, решительно ответила я, стараясь, чтобы мой голос звучал уверенно. Минуточку, я узнаю у себя, ле господин Шалимов. Я замерла, потом услышала рявканье. Что вам нужно? Я же просил не звонить мне на работу. Вот это отповедь. Оказывается, Шалимов не только с телецей перед журналистами умеет. Константин Львович, не бросайте трубку, будьте так добры, вежливо сказала я, не представляясь. В чём дело? Кто говорит? У меня мало времени. Говорите, что вам нужно и побыстрее. Из телефонной трубки на меня чуть ли не громы и молнии сыпались. Я невозмутимо заявила: "Константин Львович, полагаю, вы знакомы с неким журналистом из газеты Тарасовские ведомости". Так вот, то, что вам необходимо, находится у него. Шалимов на том конце провода прямо-таки замер, впитывал каждое слово. Пожалуй, и сам он предполагал, где находится компромат, а я его предположение только подтвердила, и я продолжила обработку. Так что, если хотите получить нужную вам вещь, действуйте побыстрее, иначе она может оказаться в органах охраны правопорядка. Что за чушь вы несёте? Неуверенно буркнул Шалимов и швырнул трубку на рычаги. Я фыркнула и тут же набрала другой номер. "Будьте добры, позовите, пожалуйста, Эдуарда Ефимовича Гуренко", попросила я. "Одну минуту". Я подождала и услышала знакомый слащавый голос. "Слушаю. Эдуард Ефимович вынужден вас предупредить, вам грозит опасность". Затараторила я в трубку, не давая журналисту прервать мою пламенную речь. Некий Константин Львович Шалимов решил убрать вас за ненадобностью. Вы представляете для него постоянную угрозу. Гуренко попытался что-то сказать, но я нажала на кнопку отбой. Конечно, я не питала радужных надежд, что Шалимов поверит мне сразу же. Но и в этом случае выход есть. Я, кажется, всё хорошо рассчитала.